Соперники. Ганна явилась на рассвете. Мутрия недовольно оглядела жиденькую травку по склонам оврага, но на мелководье нашла себе какой-то корм и осталась бродить там, плеская водой и похрюкивая. Пока Ганна устраивала отдых своей скакуницы, Олесь, подорвавшийся на ее голос за окном, торопливо натягивал одежду. Петр вывалился из хаты, мигом забрался на колесную доску и укатил в сарай. Из-за приоткрытой двери посигналил Олесю непонятное. Олесь пожал плечами, пошел встречать гостю. Обнял почтарку, расцеловал жаркие щеки, повел в дом. Мудрено седло и всю сбрую Ганна ему нести не дала, как не просил. «Хоть и дева, а всадник. Всадник управляется сам». Зато дала в руки торбу, наказала нести осторожно. Хату уже и выбелил? Давай я тебе цветов по стенам напущу, а? Уж так бело у тебя в хате, как у белых сестер кельи. А ты была в монастыре? Возила им почту, а как же, ночевала даже в странноприимном доме. Там все белым-бело, а у сестер самих кельи поди еще белее. Цветов! На печь, на стены, хочешь? А что ж, ни половичка у тебя, ни рушника. Все будет, Ганно, дай сроку. А то оставалось бы жить сама, порядок свой завела по своему нраву бы. И не стыдно тебе, нахмурилась Гана. Я тебе цветов обещала, как брату, а ты мне такое говоришь, когда Видаль не слышит. Да я и когда слышит говорю. Не больно-то он спорит со мной. «А ну, хватит!» — топнула Гана. «Сколь надо, столь и спорит. А пожалуюсь ему, так и подерется с тобой. Не хочешь цветов, так и не надо, поеду прочь». «Ну что ты, Галю, брось это!» — Олесь потянул у нее из рук седло. «Будто боишься меня, будто я что себе позволял, когда...» «То жарт был!» Не жартуй про это. Одного любила, забыл меня. Другого любила, умер. За третьего пойду, хоть небо тресни. А на тебя у меня еще-то нет. Ладно, Галю, не сердись. Не пойдешь за меня, и ладно. Хоть цветов мне в хату пусти, Будет мне радость от тебя. А только не будь, видаль, дураком. Уже бы ты ему хату расцветила и не носилась бы по болотам и буеракам, сломя голову. Гана в сердцах скинула седло утына, глянула яркими очами на Олеся. Обещал не говорить. Ладно, Галю, не говорю. В торбе поди яйца. Яйца, и зелий травяных для краски привезла. Твои-то еще когда вырастут? И кошку остригла для тебя. Мать ругалась. Ей самой скоро печь обновлять. Но я для тебя настригла шерсти. Будут кисточки ладные. Ты дома была? Была. Лучше бы не была. Мать губы поджала так. Сестрам я плохой пример подаю. Соседи как письма разобрали и отворотились. Парни пялятся бесстыжие, как будто ждут, что я рубашку скину и стану перед ними ходить. Тьфу! И то, знаешь, я удивилась. Я что думала? Мне-то время стоит, пока я у вас гощу, но там у них втрое больше прошло, а прошло-то всего у них два года с месяцем. Так это ты оттуда знаешь, что жених тебя забыл? Женился? Видела его? Не видела. Он домой глаз не казал с тех пор. В чужом краю жену себе нашел, там и остался. Вот так. Все, хватит об этом. У меня почта в суме дожидается, а ты мне зубы заговариваешь. Давай горшков под краску. Будет тебе древо жизни напечь, аж по стенам ветвиться будет. Само оранжевое? и цветов по ветвям пущу алых, и птиц рассажу лазоревых. И пусть у тебя в хате рай цветет, а под ветвями звери пусть чудесные ходят. Хочешь? Хочу, Ганно, Как не хотеть? Так давай. Олесь пошел в сарай, а там в тени, исполосованный светом, мелькнуло лицо Петра. — Эй, ты что здесь, или прячешься? «Слушай, я здесь побуду, не хочу. Бабы на меня глядят жалостно, не хочу показываться, я тут пережду. Ну, дело твое, душно здесь. Как она заходится с красками, я тебе воды принесу, подожди пока». «Подожду». Древо расцвело, как обещала Ганна оранжевая в цветах, с лазоревыми птицами по ветвям. По стенам вокруг бродили диковинные звери и цвели пышные травы. Напоследок Гана обвела снаружи синим окна и дверь, завалинку красной глиной вымазала и потребовала умываться и есть. Олесю все казалось, когда она возилась во дворе, что сквозь щели сарая Маячит светлое пятно, и он хмурился, то и дело поглядывая на сарай. Когда Ганна уехала, дождался Петра во дворе. — Слушай ты, гостюшка, если сам казаться не хочешь, нечего и пялиться, — набросился на него. Только взгляд у Петра был не ласковее. Ты за ней ухаживаешь, а видаль, что тот самый, который памятник, друг он тебе. Так ничего друг другу не ответили, соображали каждый свое, молчали. Только когда уже совсем стемнело, Петро окликнул гончара, укрывавшего глину в яме. — А-а-а! отозвался Олесь. — Так ты теперь что, не станешь мне тело делать? — Олесь помолчал. — А чего ж не стану? — Стану. Только не сразу, погодя. Не переживай. Времени здесь пока что и вовсе нет. Времени здесь нет, кроме как в нас самих. Глотать мне эту горечь, пока не привыкну к ней, пока не растает, пока в горло не польется жизнь моя сама собой, а не как сейчас, не давиться ею в изумлении. Кто ж так все подстроил? Мало мне, что друга моего она любит, так и прежний жених ее не забыл, ни у другой пригрелся, а тут вот у меня гостит, помощи ждет, чудо алкает от меня. Глядишь ты, некому больше в этом мире чудо ему сотворить. Времени здесь нет, изболит душа, истончится сердце, а не морщинкой на лице не отразится сие горе мне, горе. Против Видаля я бы встал, да и стоял, и Видали то знал, и шуткой про то поминал не раз. А было бы не шуткой, я, может, и отошел бы в сторону. Но он жартовал и не видел, что насквозь понятно все про него и про Ганну, был бы интерес понимать. У меня был интерес — я стоял против него и сдаваться, пока крепкое слово между ними не сказано, не собирался, но против этого, против увечного, ради нее, приговорившего себя сперва к одиночеству в безвестности и нищете, а после к чуду. Разве встану я? Когда б такое можно было, встал бы. Но нельзя. Совсем нельзя. Но когда б такое было можно? Но когда такое будет можно, когда? А вот тогда. Когда чудо ему исполнится, Когда пойдут глиняные ноги, Когда поднимутся глиняные руки, Когда увидят мир глиняные очи. Разве бывает такое? А вот и поглядим.